Глава 13. «Лесная мать». Они стояли на поляне, а перед ними было что-то невероятное. Это было гигантское, полуживое дерево-город. Его корни вздымались из земли, образуя арки и гроты. В стволе зияли темные входы, а ветви, словно костяные руки, поддерживали нечто вроде деревянных платформ и башенок. Все это было оплетено лианами — светящимися тусклым зеленым светом. Но ну, приехали, прошептал Борис. Это что, бюро находок бабы Иги? Приемные дни? Никогда. Тс, она не баба Ига, фыркнул осел. Это лишь одна из ее ипостасей, одно из имен, под которыми ее знают в вашем мире. Здесь она лесная мать, хозяйка зверей, владычица корней и ветвей. В этот момент из самого большого проема в стволе выпал змей Горыныч. Он был меньше, чем в легендах и сказках, но от этого не менее жутким. Три змеиные головы на длинных шеях, покрытых блестящей зеленой чешуей, медленно покачивались, изучая окрестности. Пасти были приоткрыты, и оттуда сочился едкий дымок. Охренеть! выдавил из себя Сашка. Он реально трехголовый. Центральная голова зевнула, обнажив ряды острых зубов. Левая и правая тут же лениво ей подыграли. «Он сонный», — прошептала Люси. «Сашка, готовь лютню. Стёпка, помни, ты на подпевках. Только ради всего святого не ори свою партию». Петух кивнул и, расправив крылья, занял позицию. «А я куда?» — прошепел Борис. «Борис», — прошептала Люси. «Твоя задача — найти жар-птицу. Она должна быть где-то здесь, в клетке или в чем-то подобном». Люси указала взглядом на темные гроты у основания дерева. «Ищи птицу, пока мы будем укачивать змея». Борис кивнул и растворился во мраке. Прижавшись к стене, бесшумно слился с тенями, и через секунду его уже не было видно. Люси сделала глубокий вдох, шагнула на освещенную поляну, и, стараясь, чтобы голос не дрожал, сказала, «Великий змей Горыныч, мы принесли тебе песню!» Три головы разом повернулись к ней. Шеи изогнулись. Шесть глаз уставились на крошечную фигурку в бархате. «Песню!» — просипела левая голова. Из ее пасти вырвался клубок дыма. «Я люблю песни!» — кивнула правая. «Мне снятся сны о песнях», — поддержала всех средняя. «Эта песня подарит вам самый сладкий сон», — заверила Люси и махнула рукой Сашке. Тот бледный, как полотно, провел пальцами по струнам. Зазвучали первые нежные аккорды колыбельной медведицы. Люси начала петь. Голос у нее был чистым, немного уставшим, Но в нем была та самая искренность, о которой говорил осел: Мы плывем на льдине, как на бригантине. Змеиные головы замерли, желтые глаза приоткрылись шире, в них мелькнуло недоумение. По седым суровым морям. Что это за дивные звуки? Прошептала левая голова. И всю ночь соседи, звездные медведи. «Продолжайте!» — просипела правая. Ее веки начали тяжелеть. «Светят дальним кораблям». Люси пела, а Сашка аккомпанировал. Настал черед Степки. Он издал тихое горловое, почти мурлыкающее «Кукарику». -ку». И это «Кукарику» -ку» идеально легло на мелодию, превратившись в убаюкивающий ритм. Центральная голова Горыныча медленно опустилась на землю. За ней последовала левая. Правая еще немного поупрямилась, но вскоре и ее одолела дрема. Через пару минут над поляной разносился лишь ровный, шипящий храп трехголового змея. «Сработало!» — со счастливым вздохом выдохнул Сашка. «Тихо!» — осел посмотрел вглубь грота. «Теперь все зависит от кота!» Борис тем временем крался по темному, извилистому тоннелю внутри дерева. Его кошачьи глаза отлично видели в полумраке. Воздух пал пылью, сушеными травами и чем-то жарким, почти огненным. Он шел на этот запах. Тоннель вывел его в круглую пещеру, больше похожую на гигантское гнездо. Стенки были выложены из веток, костей и... блестящих безделушек. Тут были и монеты и пуговицы, и даже непонятно каким образом пара треснувших смартфонов. А в центре, на подушке из золотистого мха, сидела жар-птица размером с павлина. Её перья переливались всеми оттенками пламени, от алого до золотого. Даже в полутьме она казалась маленьким солнцем. На одной лапе у нее была тонкая серебряная цепь, прикованная к большому камню. Птица грустно опустила голову, И с ее пера упала искра, медленно погашая в воздухе. Пс, пс, пс. Птичка, ласково прошипел Борис, показывая тени. Иди к папочке, мы тебя освободим. Птица встрепенулась и испуганно отпрыгнула, брыкая цепью. Тихо, тихо, я свой. Борис подошел ближе, обнажая в улыбке все зубы. Видишь, дружелюбный кот. «Сейчас я тебя!» Он не успел договорить. Сзади раздался скрипучий, ледяной голос, от которого кровь стыла в жилах. «Кто-то тут без спросу в моей кладовой хозяйничает и птичку мою смущает!» Борис медленно, очень медленно обернулся. В проеме стояла Баба Яга. Она была высокая, худая, Словно сложенная из сухих веток, и покрытая бледной, словно береста кожей. Длинные седые волосы вились вокруг ее лица, в котором горели два уголька глаза. Она опиралась на посох, и от нее веяло древней, слепой мощью. Борис на мгновение онемел. А, выдавил он, мы, мы принесли музыку. Музыку? Ега скривила беззубый рот. Я уже слышала ваши жалкие поползновения. Мой змей спит. Глупо, очень глупо. Он должен бодрствовать, охранять. А вы... Вы воры! Ега взмахнула посохом. Корни на стенах пещеры ожили, извиваясь как змеи, и схватили Бориса, обвивая его лапы и туловище. Отлично! — проскрипела яга. — Один пойман. Теперь за остальными. На поляне Люси, Сашка и Степка в ужасе наблюдали, как из грота вышла баба яга, ведя перед собой опутанного корнями Бориса. — Вы думали, песней можно все решить? — прошипела она. Ее глаза полыхали яростью. «Вы думали, можно прийти в мой дом, усыпить моего стража и украсть мою птицу? Вы — шум, грязь, наглость!» Люси, сердце которой колотилось как сумасшедшее, сделала шаг вперед. Первоначальный план провалился. Хитрость провалилась. Оставалась только дипломатия. «Мы не воры!» — крикнула она. В ее голосе зазвучала боль и отчаяние, о которых говорил осел. «Мы пришли просить. Люди в княжестве гибнут без урожая. Им нужна жар птица, ее свет, ее тепло». «А мне что до людей? Люди?» — лесная мать презрительно фыркнула. «Те, кто рубит моих детей? Те, кто оскверняет мои реки? Те, кто забыл, что такое уважение?» «Зачем мне их жалеть?» Она со звуком ломающихся веток засмеялась. «Они вырубают леса, отравляют реки. Пусть все передохнут!» «Не все люди такие!» — воскликнула Люси. «Мы... мы не из этого мира. Мы попали сюда случайно. Мы не хотели никому вредить. Мы просто хотим домой. Но чтобы вернуться, нам нужно выполнить поручение князя». «И если мы не вернем жар птицу, нас казнят! Мы умрем здесь, в чужом мире, далеко от дома!» Голос Люси дрогнул. «Пожалуйста! Мы не враги! Мы... Мы просто пытаемся выжить и помочь другим, как и вы, помогаете своему лесу!» Она не знала, почему сказала это последнее. Но мать леса смягчилась, словно вспомнила что-то из старого, почти забытого. В этот момент из грота донесся мелодичный крик. Жар птица, увидев происходящее, рванулась вперед. цепь на ее лапе натянулась и лопнула, возможно, от воли самой птицы к свободе. Жар птица взмыла в воздух. Она кружила над поляной, и с каждым взмахом ее крыльев сыпался дождь искр, разгоняя мрак и наполняя воздух теплом. Птица сделала последний круг, Пролетела над Люси, и одно ее перо, длинное и переливающееся, медленно опустилось прямо в руки девушки. Затем жар птица с триумфальным криком рванула вверх сквозь сомкнутые ветви, и исчезла в небе. Наступила тишина. Корни, державшие Бориса, ослабли, и он с облегчением вырвался. Яга стояла, опустив голову. Она выглядела усталой, очень старой и усталой. Лесная мать медленно подошла к Люси. Она протянула руку. Старую, сухую, покрытую мозолями. И коснулась ее щеки. Ее прикосновение было холодным, но в нем не было зла. «Ты искренно!» прошептала она. «Твоя боль настоящая!» Группа стояла в оцепенении. Глядя на пирожар птицы, которая, казалось, улыбалась им своим светом. «Мы...» Мы сделали это? Неуверенно спросил Лёха. Да, прошептала Люси, чувствуя, как по щекам текут слезы. Мы сделали это. Они развернулись и сразу же оказались на опушке леса. Солнце, яркое и теплое, ослепило их после темноты. Они стояли, греясь в его лучах, не в силах поверить в свое счастье. Ну что, отдохнули? сказала осел, появляясь из-за дерева. И видя, что все более-менее пришли в себя, его голос прозвучал подозрительно бодро. Поздравляю, первое задание выполнено. Прекрасный денек для продолжения нашего великого квеста. «Эдиты!» — ты! Хрипло пробурчал Борис Кот, пытаясь поймать лапой назойливую муху, кружившую у его уха. У меня от усталости уже галлюцинации. Мне эта муха кажется сочным стейком. Я даже слюной истёк. А где награда за первое задание? – спросил Леха. Обещали же чего-то там за выполнение. Награда? – усмехнулся Осел. Вы получили пирожар птицы. Это и есть награда. Второе задание, князя, – продолжил Осел, игнорируя Леху. Цветок папоротника. Цветем и пахнем, целуемся и домой. – сказала Люси, разглядывая свои ноги, пытаясь там отыскать хотя бы малый намек на маникюр. Именно что цветем, мрачно уточнила Осел. Цветет папоротник только в ночь на Ивана Купалу. На поляне повисла напряженная тишина. Ночь, которая, медленно проговорил Сашка, откладывая лютню. была позавчера. В тот самый вечер, когда мы пили, плясали и попали сюда. Совершенно верно, кивнула Осел. «Следующая купальская ночь будет всего лишь ровно через год». Люси издала звук. Средний между стоном и предсмертным хрипом. Она медленно опустила голову на ближайший огромный каменный валун. Год. Ее голос был глухим и безнадежным. Год в этом... Этом средневековом Диснейленде с грабительскими налогами? Моя ипотека. Моя квартира. Ее же выставят на аукционе за долги! Я стану бомжом!» «Я сейчас предлагаю отправиться уговаривать Ерину на поцелуй!» Осел, не обращая внимания на ее истерику, многозначительно посмотрел на Люси. «Как думаешь, справимся?» «Да с Ериной я договорюсь по-нашему, по-бабски. Меня больше интересует цветение папоротника», задумчиво проговорила Люси. «Вот же я дура!» согласилась на годовалое заточение. А ведь я все как-то мимо ушей пропустила. И прошу не забывать волшебного папоротника. Загадочно улыбнулся осел. Того, что цветет в ночь на Ивана Купалу раз в сто лет. И тот, кто увидит этот цветок, получит желание, любое желание. Например, путь домой. Осел, что ты только что сказал? Цветет раз в сто лет? Сказала она. Мы столько не проживем. Ты всю же не осел, а форменный козел. Смотри мне: если через год я не буду дома, то первое я приготовлю шашлык из осла. Из говорящего осла! добавил Степка. Из говорящего! улыбнулась Люси. В путь, музыканты! У нас еще много дел в этом безумном королевстве.